Оставшись с Рустамом для обустройства дневки, Сэм отослал всю группу для снискивания насущного пропитания, и бог разведчиков не оставил своих подшефных в беде на этот раз, послав им маленькое озерцо, в котором водились золотистые карасики, а размером карасики были с полладони, зато клевали чуть ли не на голый крючок. Оставив Клешневича промышлять карасят, Клемешев с Архиповым двинулись дальше и вскоре вышли на берег извилистой рязанской речушки с ухорским названием Вобля. В надежде отыскать мне раков они исползали всю прибрежную полосу. Раков не нашли, зато нагревали полный рюкзак речных ракушек без зубок и перловиц. Без добычи Вернулся лишь Цунь. А ведь как все удачно складывалось поначалу! Не успела она отойти от Даневки и на сотню метров, как услышал задорный барбанный бой в недалеком ельнике. — Пионеры! — усмехнулся про себя Колдин. — Это хорошо. Наверняка у них и пионер вожатая имеется. С ней изговориться можно. Насчет хавчика хотя бы. Прокравшись индейским шагом к ельнику, Серега торопливо состряпал измученно-мужественное выражение морды лица и осторожно раздвинул тяжелые лапы ели. М-да, мог бы и догадаться, пионеры они галдят на весь лес, как сороки. А тут тихо, один барабан стучит. — Конечно же! — Это был мощный, задастый заяц русак, выбивавший на поваленном бревне лихую дробь. Поглощенный творческим экстазом длинноухий ударник, казалось, не видел и не слышал вокруг ничего. Так, палкой его не зашибешь. Я вам не мастер спорта по городкам, товарищи. И боевого патрона ни одного. Не хватило задницы хоть один сострель зажать. Значит, остается что? Вставить в ствол автомата шомпол и полить холостым. Знающие люди утверждали, что таким макаром можно даже молодую сосну прострелить. Ну, а на этого ушастого и подавно хватит. Нежно, нежно, по миллиметру, чтобы не звякнуть ненароком, Серега вынул шомпол, вставил его в ствол автомата. Снял автомат с предохранителя и дослал патрон в патронник. Так. А теперь замри, мой шастенький. Трах! Заяц аж парено подскочил на месте и сходу метнулся в сторону, без звука исчезнув в непролазном ельнике. Блин! Сколько же теперь этот шумбал искать придется? К счастью, шомпол нашелся быстро, бодренько так торчал в соседней березе и тонко вибрировал. Вернувшись с пустыми руками на дневку, Цунь застал Рустама за весьма экзотичным занятием. Дежурный по камбузу, упорно пытался добыть огонь трением. Расколов пополам обрубок сосны, внутри древесина всегда сухая, даже если лежала под дождем. Рустам проковырял в ней ямку и, вставив в нее палочку, изображал старательного пятихандропа из учебника истории за пятый класс. Время от времени он вынимал палочку из ямки, озабоченно нюхал ее и, сокрушенно покачав головой, принимался вновь вращать ее, зажав между ладонями. — Рустик, ты чего херней маешься? — осторожно поинтересовался Цунь. — Да блин, спички под дождем размокли совсем! — смахнул под Салварус там. — Вот, засунул волосы, сушу. А пока решил так вот попробовать. Все равно учиться надо. — Так. — Сереге взыграл профессиональный интерес. — А по-другому не пробовал? — А как по-другому? — Солнца нет, а то бы давно биноклем разжег. — А это искры высекать? — Обо что? — Искры от напильника хорошо получается, Или от кремня есть у тебя? — Нету. — Ну и не лезь тогда. — Эй, стоп! — хлопнул себя Цунь по лбу. — чего это мы мучаемся? Ща будет огонь! И он, спора, отсоединив магазин автомата, лихо выщелкнул из него холостой патрон. «Стрелять собрался», — догадался Рустам. чего париться?» — пожал Цунь плечами. «Ща мы его!» Он зубами выколупал из патрона пластмассовую пулю и забил отверстие с лоскутком, оторванным от бинта. Затем... Аккуратно загнался и поджигательный патрон в патронник и с победным видом подмигнул Рустаму. — Очись, Саллага, пока я живой. — Где он, твой костер? — Давай его сюда. Заготовка для костра располагалась рядом. Рустам соорудил ее по всем правилам. В середину уложил сухой сверток бересты накрыл его шалашиком из тонких веточек. Рядом лежали ветки потолще, и их положено накладывать тогда, когда растопка уже разгорится. И делать это надо аккуратно, постепенно увеличивая толщину веток, а не абы когда. А в тот момент, когда пламя становится наиболее сильным. Да не наваливать кучей, а оставлять пространство между сучьями. Костер должен дышать. «Держи, Рустик! Получай костер!» С этими словами Цунь сунул ствол автомата в середину ростовки и нажал на спуск. Автомат прогрохотал короткой очередью, разметав в стороны все то, над чем так старательно трудился Рустам. «Блин, Серега!» — взглянился Садыков. «А ну, вали отсюда, помощник хренов!» «Ё-моё, Рустик! гад буду ненарочно, но одиночный огонь забыл переставить». «Башку тебе переставить, уроду! Я все это целый час за пазухой сушил. Где теперь возьму? Мокрое же все кругом!» как следует прооравшись братья разведчики решили прибегнуть к очередному способу добыванию огня почерпнутому из учебника срубив ореховый сук цунь выудил из кармана кусок стропы и соорудил подобие лука обернул тетиву вокруг палочки он с сомнением глянул на это сооружение как думаешь рустик получится «Давай попробуем, только надо палку сверху камнем придавить». «Ага, значит, ты держи камень, а я эту фигню буду дрочить туда-сюда». С первого раза процесс не пошел. При вращении палка выскакивала из-под камня, который, в свою очередь, брякал Сереге по пальцам. «Блин, Рустик, у тебя что, мухи в руках сношаются?» Возмутился Цунь. — Ну, держи, булыган, йоксель-моксель. — Да он круглый, чего я сделаю? Получив по пальцам еще пару раз, Серега сообразил приспособить для верхнего упора крышку ствольной коробки автомата. — Ва! Из этой выемки хрен куда она выскочит. Держи давай. И, к немалому удивлению... Самих Прометеевых подмастерьев дело действительно сдвинулось. Уже через пару минут конец палочки почернел и начал пованивать дымком. А вскоре на ее конце появился ярко тлеющий уголек, который Цунь тут же принялся свирепо раздувать, прикладывая клочок сухого бинта. Вскоре затлел и бинт ну а раздуть огонь и тряпки, эй, и вовсе дело плевое. Скоро костер весело потрескивал и с аппетитом пожирал услужливо подсовываемые сучья. «Я — издал вдруг цунь индейский вопль и заскакал вокруг костра. К нему тут же присоединился и Рустам, лихо отплясывая Андижанскую польку теперь вам ясно происхождение дикарских плясок вокруг костра какие там духи какие там боги вот так нам удохаешься с его разведением еще не так заскачешь